Глава вторая Граф Брезянский был странный человек, и неудивительно, что он приобрел известность чудака, потому что в нем было много странностей, которых не имели другие люди одного с ним класса и даже считали неприличными. Он никогда не покорялся господствующей моде, всегда находил в ней что-нибудь достойное порицание или безвкусицу, или неудобства. Одевался всегда так, как ему нравилось. И если прожане иногда оглядывались на него со словами, «Это, наверное, иностранец, но это платье к нему очень идет». Он улыбался, как привык улыбаться, когда упрекали его в том, что он чудит. Но в деревне уже не обращали внимания на его одежду. И если б он надел сюртук наизнанку, то и тогда люди подумали бы, что так должно быть. Поселившись в замке, он все велел устроить заново, но взял для этого только туземных ремесленников. Мать, одобряя его благое намерение, предполагала все-таки, что для более изящных работ нужно будет нанять столичного ремесленника, а мебель надо выписать из-за границы. «Прошу только о терпении, милая матушка!» «И все будет сделано по нашему с тобою желанию», — говорил граф. «Правда, у деревенских ремесленников нет того утонченного вкуса, той художественности, которыми обладают имеющие возможность видеть прекрасные художественные работы и картины, учившиеся в школах искусству. Но, наверное, найдешь в них эстетическое чувство, остроумие, прилежание, как и везде». Только нужно дать им возможность усовершенствоваться. Здесь есть художественно образованные ремесленники. Но они жалуются, что не могут употребить в дело своего знания, потому что им никто не заплатит за такую работу. Вспомни, матушка, какие огромные деньги покойный отец заплатил за мебель и другие вещи для дома, привезенные из-за границы. Ты сама же противилась этому». Да к тому же вы не остались довольны всем этим. При таких заработках какое благосостояние могло бы распространиться между домашними ремесленниками? Какой прекрасный случай для их усовершенствования, и насколько сократились бы наши издержки? Против таких доводов графиня не возражала и всегда предоставляла сыну полную свободу. Граф постоянно заглядывал сам в мастерские, давал мастерам не только модели, но и объяснял все, как что должно быть, и как он желает, и не щадил ни денег, ни времени, пока работа не была такую какую он ее желал видеть. Для него было величайшим удовольствием, когда кто-нибудь из посторонних гостей спрашивал, откуда он выписал так чисто и аккуратно сделанную мебель артистично вырезанные рамы для картины зеркал, прекрасные люстры. Откуда были живописцы? Откуда он взял ремесленника, который так художественно выстилает полы мозаикою? Откуда обойщика, слесаря? Каждый указывал на Париж, Мюнхен, Вену и не хотел верить, что все эти произведения туземных ремесленников и мастеров Но как скоро убеждались, что это действительно так, тотчас отыскивали везде недостатки и стояли на своем, что заграничная работа имеет все таки иной вид, и несогласие графа с таким мнением считали пустою странностью. Если граф узнавал ловкого ремесленника, который не мог работать вследствие недостатка нужных для этого денег, то он давал ему взаймы чтобы развязать ему руки. И таким образом он был основателем счастья ни одного семейства. Он сам занимался токарным искусством для непредвиденных обстоятельств, как он сам выражался, когда кто-нибудь этому удивился. А во время путешествия, повторявшегося ежегодно, он иногда проходил некоторые пространство с котомкою за спиной, как странствующие подмастерье. Не менее внимания обращал граф и на земледелие, которое ему хотелось усовершенствовать, насколько это возможно. А поэтому он и испытывал все, что только открывалось нового по этой отрасли. И если ему что-либо казалось полезным, он тотчас вводил в употребление. Он думал, что и крестьяне будут обращать внимание на нововведения и будут ими руководствоваться. Он видел бы... Это с удовольствием. Но старик-управляющий всегда говорил ему, «Крестьянин не так легко позволяет учить себя. Он человек упрямый, на него действует только дубина». «Подобным средством, приятель, никогда не исправишь, не научишь», — отвечал граф, ударяя по плечу старого служителя. «Итак?» Предоставим это временем. Оно лучше изменит их убеждения, в особенности, когда они будут иметь перед глазами наш пример». Управляющий не осмеливался противоречить графу, и хотя он никогда не позволил бы себе никого несправедливо обидеть, но все-таки был как-то особенно не расположен к крестьянам, считая их шельмами до мозга костей, и думая, что на них подействуешь только громом. Он немало удивлялся, слушая, как граф разговаривает с другими крестьянами, так же ласково, как и с ним, и видя его со старым бором в саду сельского судьи или на крестьянских сборищах. Он никак не мог постичь этих нововведений и думал про себя, что граф все-таки немножко вздорная голова и что барыня слишком добра и позволяет ему всё. Сначала и все разно объясняли себе поведение своих господ. Некоторые недоверчивые говорили, «Уж недаром же он за нами так ухаживает, что-нибудь из этого выйдет, надо быть осторожнее». И большинство крестьян всегда было готово поверить таким суждениям. Если же тут случался старый бор, то он тотчас кричал на них, «Не дымите, если не можете ковать, пан на пана не приходит!» И всегда приводил в пример императора Иосифа. Он знал его лично во времена своей военной службы и говорил о нем с восторгом. В деревне еще помнили, как император, будучи... На Шумаве ласково разговаривала с крестьянами, точно родной отец. В соседней деревне до сих пор указывают дом, в который император вошел, отделившись от своей свиты, и попросил кусочек хлеба и молока у крестьянки, которая в эту минуту сажала в печь хлебы. Приняв его за путешествующего подмастерья, она попросила его сначала помочь ей посадить хлебы в печь, обещая потом дать ему и молока, и хлеба. Император охотно помог ей и подивился при этом, что у них такой чёрный хлеб. «Да как же ему не быть чёрным! Белый господа берут себе, а крестьянину остаются голые отруби!» Император спросил, «Почему они не доводят до сведения императора, если с ними поступают несправедливо?» «Да что ж из этого будет? Ведь они все одного поле ягоды Господа берут у нас хлеб, а император берет и наших детей. Тут дерутся из-за всяких пустяков, а мы, изволь, подставлять свои головы». В эту минуту во двор вошла свита императора и крестьянка узнала свою ошибку. Она встала на колено и просила прощения, и император не только великодушно простил ей, но наградил ее и, узнав поближе ее дела, возвратил ей сына из военной службы. «Это был тоже пан, знавший, что он держится подданными». «Если пан держится подданными...» то и подданные держатся паном. Не забудь прибавить, серна! — закричал однажды Борна Бобыля, который обыкновенно злословил господ. В деревне его называли Шершнем, потому что он был человек беспокойный и не хотел повиноваться ни господам, ни законам. Было известно, что он контрабандист, а многие утверждали, что он и браконьер. И хотя оба эти ремесла идут рука об руку, все-таки последнее считалось худшим, так что все боялись даже говорить об этом, и никто не был в добрых отношениях с семьей Серны. Но всего более удивились крестьяне, когда граф спустя год после своего выдворения в замке, возвратившись из путешествия по Баварии, привез с собой проволочника и сделал его старостою, когда умер, занимавший эту должность. Управляющий не знал, верить ли этому, а крестьяне пожимали плечами и удивлялись. «Проволочника! Господи боже ты мой! Что это за народ? Откуда? Где эта земля проволочников?» рассуждали они между собою. «Ни бор, ни бабушка не знали сначала, как себе объяснить это» пока Митча не пришел в первый раз в церковь в своем национальном костюме. Тут увидали, что он парень хоть куда, не хуже других на деревне. Видели, что он молился вместе с ними, слышали, как он пел в церкви и в гостинице. Девушки решили, что он умеет танцевать, а парни, что он веселый товарищ. И, наконец, все убедились, что проволочник, такой же человек, как они, вырос в горах, как и они, и очень мало отличается от них в речи и манерах. Но все-таки ни старикам, ни молодым не понравилось, когда он похитил у них бабушкину дочь Манку и маменьке женихов. Сильно упрекали бабушку за то, что она отдала манку за проволочника, хотя и хорошего, но все-таки чужого человека. Как уже было упомянуто, граф приказал Миче устроить комнату для его земляков, которые, работая в окрестностях, должны были собираться в замке по воскресеньям и по праздникам. Велел им сшить платье по их покрою, чтобы было им во что переодеться. Он любил этих статных молодцев, охотно разговаривал с ними. И когда Митча заметил, что двое из проволочников, приходивших в замок, охотнее бы занялись ремеслом, то он отдал их в учение на свой счет. Графиня имела мягкое, благородное сердце. Она испытала в свою жизнь немало горя и легкая тень грусти нисходила с ее бледного прекрасного лица. Единственное благо и гордость ее составлял дорогой ее гануш Что доставляло ему удовольствие, то веселило и ее. Что он находил хорошим, то одобряла и она. Она только улыбалась, когда знакомые друзья находили его прихоти странными. Она одна знала его благородное доброе сердце ведь она сама с помощью прекрасного наставника старалась его облагородить. Елена или Еленка, как называл ее граф, была дочь умершей сестры графини, но графиня считал ее вполне своею, а Ганнуш любил как сестру. Ему было уже 24 года, когда мать его взяла к себе десятилетнюю девочку из пансиона, где она была уже несколько лет. Будучи постоянно под надзором строгих учительниц, в присутствии которых она не смела ни прыгнуть, ни кинуть свободного взгляда, девочка никак не могла сначала привыкнуть к полной свободе. Она была постоянно запуганная, застенчивая и часто хворала. В это время в семье графини изменились обстоятельства заставлявшей ее и сына ее жить в столице. Желая исполнить желание сына, она уехала с ним, с Еленкою и несколькими старыми служанками в родовой замок около Нагорной деревни, где они прежде бывали очень редко. Там они зажили вполне по-своему. Идя с Еленкою на прогулку, графиня часто заходила в крестьянские дома, Разговаривала с хозяйками, с людьми, работающими в поле, и для каждого находилось у нее доброе слово. Часто ходила она и на луг, где играли крестьянские дети, и уговаривала их принять Еленку и научить ее играть. Дети конфузились и потупляли глаза, но между ними нашлась одна, которая осмелилась взять барышню за руку и ввести ее в кружок. Иногда графиня приглашала девочек в господский сад поиграть, и Еленка угощала их на славу. Когда же они уходили, она рассказывала матери и брату все игры, в которые они играли, пела песни, которым она научилась, и, взяв гануша за руку, учила его танцевать народное коло. При этом бледное лицо ее разгоралось, Большие голубые глаза блестели детскую радостью, и она смеялась досото, не боясь уже строгой классной дамы, которая запрещала ей громко смеяться. Ганнуш шалил и смеялся с нею, а графиня смотрела с удовольствием на этих двух детей, как она называла иногда и Ганнуша. На вольном воздухе, пригретая любовью и нежностью, Ледяная кора, тяготившая сердце девочки, растаяла. И графиня заметила, как развивались добрые качества милой девушки. Доброта, невинная веселость и скромность ее нравились всем, чему немало способствовала и благородная ее наружность, в особенности, когда Еленка достигла девического возраста. Между крестьянскими детьми была девочка, к которой Еленка чувствовала особенное доверие и которая сделалась ее лучшим единственным другом. Это была Дорла, внучка деревенской повивальной бабушки. Бабушка была первым авторитетом в деревне. Она была советчицею, наперстницею, лекарем, а в делах семейных она часто исправляла должность судьи. Без бабушки не только не обходились кристины или свадьба, но и все умирающие видели около себя бабушку. Бабушкино слово считалось законом, хотя она и казалась сердитую и ворчливую, но не было человека добродушнее и терпеливее с больными, и все дети ее любили. Бабушке было уже шестьдесят лет. Она была среднего роста и крепкого сложения. Несмотря на морщины на лице и на седые волосы, глаза ее были еще быстры как у девочки. Дело у нее кипело в руках. Для нее было игрушкой жать и молотить наравне с парнями или сидеть целый день у станка и ткать. А справляя чьи-нибудь крестины, она всегда танцевала с кумовьями. И никто не помнил, чтобы бабушка когда-нибудь хворала. Бабушкин домик — находившийся около барского сада, был самым исправным в деревне, как будто выточенный. А внутри бывало всегда так чисто, что в деревне говорили «К бабушке во всякое время может приехать хоть сам император». Графиня это тоже заметила. Ей нравилась такая чистота, и она охотно заходила к бабушке. Однажды она спросила бабушку Почему у нее всегда везде так чисто убрано, пол вымот, и дворик выметен, и от чего у других это бывает только по воскресеньям? Это потому, сударыня, что у меня нет большого хозяйства. А где большое хозяйство, там человек целый год как в омуте, и тогда уже нет возможности содержать все в чистоте. Если бы ко мне приходило столько народу, как к другим, то мне бы едва удавалось вымыть пол только к воскресенью. А если бы у меня было большое поле, то и удобрения понадобилось бы больше, и я не могла бы мести двор. Наши крестьяне говорят, навоз на дворе, золото в поле, и поэтому раскидывают по двору солому и сухие листья, чтобы было побольше удобрения. Если хозяин хочет много увести с поля, то должен возить и на поле. Лишняя тележка навозу не вредит хлебу, в особенности на нашей гористой почве. У меня кусочек поля, кусочек луга, и мне довольно на это двух коров, больше и не надо. Тяжелую работу выполнить, которую мы не в состоянии, нам сделают крестьяне, а с остальным справляемся сами и ещё остаётся время для другой работы. А мой Йоза много не наработает, его целый день нет дома. — Где же он бывает? — спросила графиня. — Утром ходит к обедне, потом в школу, а из школы пройдёт в поле или в лес со скрипкою, и там бедняжка играет, — сказала старушка и вздохнула, потому что единственный сын её... Йоза был слепой. «И вы оставляете его одного?» — спросила с удивлением графиня. «Почему же нет? Ведь он знает все дорожки и дойдет до города, не задев ногою о камень. Его уж никто не обидит». Бабушка очень любила Еленку, и только ее бледность ей не нравилась. «Что до этого, — говорила она, — то девушка должна цвести, как роза». Не имея обыкновения скрывать что-нибудь, она сообщила это и графине, которую видела только несколько раз. «Я надеюсь, что и у Еленки зарумянятся щёчки», — отвечала ей с улыбкой графиня, — «когда она некоторое время побудет здесь на вольном воздухе». «Это так» возразила бабушка. «Но вы сравните, сударыня, ведь она просто тень против Дорлы. Уж у нее не сухотка ли? Вы еще не пробовали посвятить ее Богу? Что ты хочешь этим сказать? Я не знаю такого лечения. Ну, я могу вам рассказать об этом, сударыня, потому что я старше вас, иначе я не могла бы сказать». Когда бабушка рассказала графине, Как бы она стала лечить барышню то хотя графиня и видела в этом лечении много суеверия но было в нем нечто и основательное она позвала бабушку в замок и сказала что доверяет ей еленку бабушка отвечала что она побывает когда луна будет на ущербе в определенное время она явилась в замок и прежде всего объявила чтобы ей, С полной доверенностью отдали Еленку на попечение, что иначе из лечения ничего не выйдет. Прежде всего она смерила барышню вдоль и поперек суровую немоченную ниткой, спряденную в Великую Субботу до солнечного восхода. Увидев, что у нее нет суходки, она сказала, что в теле ее есть все-таки какой-то яд, который она с Божью помощью выгонит. На другой день до солнечного восхода она пришла за барышнею и привела ее к лесу, к доброй воде за четверть часа ходьбы от деревни. Под высокую старую сосной бил ключ с чистой водой, прямо в бассейн, нарочно для этого выложенный камнем. Это была чудотворная добрая вода. На сосне под крышкою, которую устроила бабушка, Висел старый образок Девы Марии, украшенный лентами и цветами, приколотыми к рамке. Все это были пожертвования людей, исцелившихся этой водой. Бор был старше всех в деревне. Ему было сто три года. Но он помнил, что, будучи еще мальчиком, он ходил с матерью к доброй воде молиться. И там висел тот же образок, и много людей исцелялось там. Так вера в чудотворную силу воды переходила от одного поколения к другому, и бабушка изгоняла ею все яды из тела. Приведя Еленку к ключу, она встала с нею на колено под образом, прочитала девять раз «Отче наш» и «Богородицу». Когда же взошло солнце, бабушка раздела Еленку, перекрестила ее и погрузила в бассейн произнося слова я бабушка по божьей воле помогу насколько могу а чего не могу то предоставлю богу девочка посинела у нее захватыва дух но бабушка не обращала на это внимание говоря «Неприятно, моя голубушка, неприятно, но здорово!» После купания она торопилась с нею домой, молясь всю дорогу. Графиня едва могла их дождаться, но когда Еленка вернулась свеженькая, как почка в утренней росе, и похвалила купанье, тогда страх графини развеялся. Девять дней кряду ходила бабушка с девочкой к ключу, а на девятый день, возвратившись оттуда, они пошли в церковь. Бабушка велела отслужить обедню святому Роху, угоднику, избавляющему от телесных недугов, а Еленка должна была положить на алтарь два яйца. Этим лечение кончилось, и бабушка предсказала, что Еленка скоро будет здорова, как рыба и румяна, как калина. Когда же графиня хотела наградить ее за добрый совет, она отказалась от всякой награды, говоря, «За это надо благодарить Бога. Я бы немного сделала, если б он не помог». Но графиня не хотела отстать от нее, и она прямо сказала ей, что за такое лечение можно заплатить только словом «Награди тебя, Господи!» Графиня от души поблагодарила бабушку, которая вышла из замка вполне довольная. Графиня велела выстроить около ключа часовинку, в которую поставила прекрасный образ Девы Марии, а недалеко от ключа устроила купальню для Еленки. Эта новость разнеслась по окрестностям, как вода по трубам. Но чем далее заходила она от источника, тем становилось смутнее. О болезни и выздоровлении графской дочери каждый рассказывал по-своему. И каждое воскресенье толпы богомольцев приходили к чудотворной доброй воде. Еленка действительно с каждым днем становилась розовее и свежее, хотя она и привыкла к ранним прогулкам, предпринимаемым графом Но она... Не находила слов высказать матери, как хорошо в поле, когда миллионы росинок блестят на пажетях, когда поет жаворонок, взвиваясь в воздух. Не могла высказать, как приятно ей молиться с бабушкой под деревом и не нахвалилась приятным ощущением после купания. Заметив пользу простого лечения, графиня, упрекавшая себя в первый день, в том, что дозволила его, решилась продолжать его. Хотя не так рано и без набожных церемоний, употребляемых бабушкой. Но Еленка каждый день, еще до солнечного восхода, выходила тихонько из своей комнатки в сад, где в это время уже прохаживался Гануш с садовником. И так они ходили вместе, от одного цветка к другому, от дерева к дереву. Причем граф учил Еленку ботаники, обращал ее внимание на красоты природы. И в каждой маленькой былинке девушка видела всемогущество Божие. Иногда он рассказывал ей о чудесном и ужасном в природе, о своих путешествиях по суше и по морю. Она его слушала, едва переводя дух. И только что он умолкал, как у нее бывали готовы еще десятки вопросов. — А разве вас этому не учили в пансионе? — спрашивал иногда граф, девясь ее вопросом. — Ах, если бы мне об этом рассказывали так, как ты, гануш говорила вздыхая девочка, — то я бы, наверное, все помнила. Но их я не понимала, и все у меня тотчас вылетало из головы. Зная это поверхностное обучение, граф соглашался в душе с ее признанием и охотно объяснял ей все, что только она могла понять. Иногда они доходили до конца сада. И если из которого-нибудь деревенского сада слышалась песня, то граф останавливался и слушал. Он любил музыку и пение, и поэтому... Простые, но прекрасные народные песни действовали на него сильнее художественных арий театральных певиц. Он всегда говорил своим знакомым, сходившим с ума: "Если в музыкальном свете являлась славное горлышко, ступайте в деревню, послушайте песни деревенских девушек, работающих на полях и в садах, послушайте, когда они поют в разных углах леса". Послушайте зимой у окон дома, где бывают посиделки, и вы услышите самые разнообразные, игривые, нежные мелодии, серьезные баллады и великолепные хоры. Услышите соловьиные голоса, сильные, чистые, как колокольчики. Так что сердце в вас запрыгает, и это удовольствие вы можете иметь очень часто и очень легко. Ну, знакомые, конечно, не обращали внимания на его слова, но граф стоял на своем. Он охотно слушал и деревенского скрипача-виртуоза, слепого Йозу, когда он сидел вечером в саду или около леса на своем любимом местечке и сочинял стихи, играя на скрипке. Игра его была чиста, нежна, полна поэзии. Так что иногда заодно с мелодией рождалась и песня. Он был слеп с малых лет и научился сам играть на нескольких инструментах. Но более всего он любил орган, на котором он играл в церкви, и скрипку. Когда вся обедня состояла из пения, то ему приходилось иногда употреблять в дело все свое искусство Он должен был играть и на органе, и соло на скрипке, и на кларнете, петь басом и тенором. Он был правой рукой учителя, и бывая на хорах, не мог надевиться его ловкости и чуткому слуху. Учитель даже не замечал, когда музыканты пропускали ноту, как будто ее и не было, но Йоза повторял беспрестанно. «Скрипка, что вы делаете?» Первая скрипка пропустила цис. «Бас должен быть внимательнее, дискант громче, бубны пьяно, такт, бейте такт, ребята!» Так напоминал им и помогал Йоза, вздрагивавший при каждом нескладном звуке, как будто его кто-нибудь колол. Учитель уже был не молод и не из ученых но из тех, которые совестливо и с любовью выполняют свою обязанность. И родители, и дети любили его, хотя он не уступал им ни в чем. Дети охотно ходили в школу, и в деревне не было мальчика, который бы не умел читать, писать и считать, ни девочки, которые бы не умело, по крайней мере, первого, потому что учитель не мог принудить матерей чтобы они целый год правильно присылали девочек в школу. Они им всегда находили работу и думали, что будет совершенно достаточно, если они будут уметь читать. Учитель был вдовой, а единственная дочь его вышла замуж в первый год, как господа переехали в имение. Церковная музыка и уход за цветами составляли его единственные занятия, кроме школы. Для него было самое большое удовольствие, если кто-нибудь переносил ему семена неизвестных ему цветов или новую обедню, которую он разучивал с большим трудом. Он ходил каждый день к священнику, который был уже стар и до того любил старые книги, в особенности латинские, что не пожалел бы для них и последнего гроша. Но никто не смел попросить у него книгу, а учитель, навещая его, должен был всегда прочитать что-нибудь вслух. У него в комнате были кучи книг, и которые ему попадалось первое под руку, то он и подавал учителю. Иногда несколько дней сряду попадалась одна и та же книга. Но память священника была настолько слаба, что он уже не замечал этого, а учитель боялся сказать ему чтобы не обидеть его, и читал всегда терпеливо все, что предлагал ему священник. Каждые две недели священник получал из города политическую газету, которую он выписывал вместе с городским капелланом и некоторыми горожанами. Так как он жил не в городе, то и получал газету последней, но зато он мог удержать ее у себя, что он и делал. При получении газеты учитель прочитывал политику, которая его очень занимала. Потом газета пряталась в чулан, где хранились их целые поленицы. Уже сколько лет священник говорил, что уйдет на покой. Но когда приходил срок, то ему казалось, что он не может жить нигде, кроме этого прихода, где прожил пастырем целые 30 лет между своими овечками И книгами. Крестьяне уже привыкли к нему и не хотели расстаться со своим старым священником, хотя граф замечал, что во время его проповеди, которую он вследствие слабой памяти должен был читать по листочку, большинство слушателей засыпало, а остальные вовсе не слушали, хотя и хвалили патера Августина, проповедника святой Анны, в гайке к проповеди которого обыкновенно все торопились, кто только имел свободную минутку. И хотя Бор постоянно говорил, «Вот это проповедник! Он совесть так и разбирает, да при том и душе весело!» Но в первый же год, как господа приехали в имение, священник отдал Богу душу, и его место занял, по всеобщему желанию, Патер Августин когда новый священник пел в первый раз в церкви и голос его раздавался по церкви, как колокольчик, то Йоза не мог удержаться, чтобы не шепнуть учителю «Вот это голос! Вот это голос!» и захлопал при этом в ладоши, что он всегда делал, когда бывал доволен. Новый священник очень любил пчеловодство и садовничество, что было ближе к цветам, И музыки, любимому занятию учителя, нежели пересмотр старых фолиантов. Зимой священник в свободное время занимался другой работой, рисовал картинки и клеил из бумаги различные мелочи, коробочки, корзиночки и тому подобные вещи, которые он раздавал детям после экзамена. Граф и графиня очень уважали священника, и он бывал в замке частым гостем. Учитель тоже бывал, но его величайшее удовольствие было ходить по саду. Граф держал хорошего садовника и тратил много денег на цветы, которые мать его очень любила. В замке учитель каждый день видел и научался чему-нибудь новому, касающемуся цветоводства. Он сам учил Еленку писать, считать и играть на фортепиано. Еленка очень любила своего учителя. И граф, и графиня тоже были расположены к нему, как и всякий, кто знал его добродушие. Только его низкие поклоны и излишняя застенчивость не нравились им. Но он долго не мог от них отвыкнуть. И его всегда обдавало кипятком, когда графиня вступала с ним в разговор. «Господа! Все-таки господа!» — говорил он а графиня — не крестьянка. Еленка часто приводила в замок и Йозу, который очень удивился и обрадовался, когда услыхал в первый раз звуки фортепиано. Какая огромная разница между учительскими старыми клавикордами и этим прекрасным фортепиано! Он попросил позволения осмотреть его внутренность что графиня ему и позволила, сострадательно улыбнувшись его словам. Он поднял крышку и стал нежно, но тщательно ощупывать каждую струну, каждый молоточек, каждый колок. Осязание заменяло ему зрение. Только с помощью осязания мог он представить себе предмет, которого глаза его никогда не видали. Разговаривая однажды с учителем, Графиня подивилась Йозе, и учитель, знавший его с малолетства, сказал ей, «Йоза, сударыня, действительно замечательный парень. Еще маленьким мальчиком, ведь он ослеп на четвертом году после оспы. Дети приводили его ко мне в школу только так, для шутки. Но мальчик просиживал целые часы в школе и слушал». И через короткое время умел сложить каждое слово, сказанное мною, лучше других мальчиков, ходивших в школу целый год. Но еще охотнее слушал он музыку, и слух его был до того чуток, что он, будучи еще маленьким мальчиком, кричал на старших музыкантов, когда они делали ошибки. Подросший немножко, он самоучкой выучился играть на фортепиано. Настойчивость его и терпение удивительны. Он не перестанет, пока не добьется толку. Таким же образом он научился играть на других инструментах и на органе. Если б его не было, я не знаю, сударыня, что бы стал делать иногда на хорах с остальными ребятами. Он сочиняет и хорошенькие песни. Но нужно было бы кому-нибудь сидеть около него. И то так чтобы он не замечал, и записывать, когда он поёт или играет. От него их не добьёшься. Иногда, заслышав новую песню, молодёжь говорит ему, «Пропой нам, Йоза, ещё раз эту песенку, чтобы мы могли её выучить». Иногда и я ему говорю, чтобы он проиграл ещё раз которую-нибудь из его прекрасных фантазий. Но он всегда замотает головой и скажет, Вы хотите от меня невозможного. И действительно, если он и исполнял мое желание, то песня выбывала уже не та, которую он играл прежде. Подобные мысли, говорит он, пролетают в моей душе, как поющие птички в роще. Никто их не зовет, никто их не удерживает. Погодите, может быть, во мне зазвучат опять те же голоса, Тогда я их запру в клетку и передам вам. Когда он вечером играет дома или летом около леса, то люди останавливаются, слушая его с удивлением и потом говорят между собою. Господь Бог милует этого парня, потому что наградил его таким даром. Поэтому и самый необузданный парень не смеет ничем обидеть Йозу. Каждый почитает его, как избранника Божьего. Поэтому им не удивительно, что он говорит как книга, а не так, как они. Меня удивило то, что он не говорил обыкновенном здешнем наречии. распев, как другие. Первому он научился из книг, а от второго отвык как-то сам. — Может быть, чуткий музыкальный слух указал ему на это? — Но вы сказали, что он из книг научился говорить разборчивее. — Как это понять? Он, вероятно, только слушает? — Точно так, сударыня. Пока дочь моя была дома, мы вечером обыкновенно читали. Или она, или Петр, а ее заслушал. Чтение ему до того понравилось, что он доставал себе книги где только мог. Он за ними ходил даже в город. Потом попросит кого-нибудь из парней прочитать ему. Летом затащит его в поле, а зимой зазовёт к себе. Когда захочет писать, то также позовёт к себе мальчика, который хорошо пишет и сам диктует ему. Он сам знает грамматические правила, как «отче наш». Всё ещё ходит в школу, и садится всегда на ту же скамейку, на которой сидел шестнадцать лет тому назад. Иногда случается, что он занимает мое место. От его внимания не уйдет ни малейший шорох в школе, да и мальчики его не проведут, потому что он знает каждого по голосу. — Неужели Йоза совершенно ничего не видит? — спросила Еленка, тоже слушавшая учителя. «Решительно ничего, барышня!» «Как же может он знать, насколько кто хорош собою? Как выглядит тот или другой цветок?» «Цветы и деревья он узнает частью по осязанию, частью по аромату. Об остальном же он просит всегда кого-нибудь рассказать подробнее». Без сомнения, его внутреннему зрению все кажется красивее, чем оно в действительности. Кого он знает, тому он ощупает лицо и руки. И нового узнает после, взяв только за руку и не слыхав даже его голоса. «Так, так!» — вскричала Еленка. «Мы на днях играли у бабушки в жмурки, и он с нами!» Ему как-то удалось поймать меня за руку. Я не хотела откликнуться, но он тотчас узнал, что это я. — Это нетрудно, — заметил учитель с учтивой улыбкой. — У нас в деревне нет других таких нежных, гибких и маленьких ручек. Ему труднее узнавать деревенскую молодежь, но он все-таки узнает всех по голосу и по голове если она попадет ему в руки. — Йоза очень добрый, и я люблю его, — проговорила Еленка. — Он добрый, благодарный человек и откровенный с теми, к кому он расположен и чей голос ему нравится, потому что он думает, что человек с нежным хорошим голосом должен быть добрый и, напротив, человек с резким, хриплым, визгливым голосом кроет в себе дурные качества. Иной голос ему до того противен, что если он и не избегал его, то с ним бы сделались судороги. Но бабушка уже знает его характер и отстраняет от него все могущее взволновать его. Йоза — ее любимец. Ведь он убогий, — заметила графиня. Еленка часто приводила Йозу в замок, и когда она приглашала девочек к себе в гости, то он всегда играл им танцы. Он всем сердцем был предан господам своим, а Еленку считал ангелом. Если она иногда уезжала с графиней в столицу или путешествовала несколько недель с Ганушем, то всем бывало скучно без нее но всех грустнее бывал Йоза, не высказывавший этого никому. Хотя сначала крестьянам и не нравилось переселение господ в деревню, и хотя они охотнее бы хозяйничали с управляющим, которого они очень хорошо знали, но при таком ласковом обращении с ними они должны были отказаться от своего недоверия и упрямства, затруднявшего добрые намерения графа. Они поняли, что пана не следует ненавидеть только за то, что он пан, а что добрый пан все равно, что отец. Но это сделалось не вдруг и единственно вследствие влияния женщин. Когда в Сочельник граф приехал с Яном из Праги, было уже пять лет, как он жил в имении, а еще не все было так как он желал. В Нагорной деревне еще не перевелись ни клеветники, злословившие господ, ни дураки, которые верили их словам, не понимая собственного своего добра.